Глава 35 Как только мстительная богиня вышла из гиперпространства, все чувства Вернестра обострились до предела. Видения ее больше не посещали, но после медитации она успокоилась, сосредоточилась и стала готова к любым неожиданностям. Сейчас они с Джорданной сидели в столовой. И джедайка, внезапно почувствовав, как мурашки пробежали по ее коже, вскочила с места и стремглав ринулась к кабине корабля. Джардана последовала за ней. «Мастер комок!» Я почувствовала, Вернестра онемела, глянув в космос сквозь транспаристаль иллюминатора. «Это вообще что?» «Я думаю», – низким голосом отозвала Джорданна, «что это не очень секретное оружие нигилов». Станция, выглядевшая как огромное колесо, сбитое из сотен кораблей, медленно кружилась в пустоте космоса. Вспышки света вырывались из нее, как будто кто-то до сих пор приваривал к колесу новые корабли, а двигатели запускались в хаотичном порядке, чтобы станция продолжала крутиться. Это определенно была та самая развалюха из видения Вернестры, но пока девушка не была готова поделиться этим открытием со своими спутниками. Однако это значило, что они сделали правильный выбор, совершив прыжок координатам Бакина из ее шкатулки. «Смотрите», — Джорданна указала на корабль, появившийся перед ними. «А вот и почетный эскорт». «Думаю, я справлюсь со всем, чтобы они против нас не послали до прибытия подкрепления», — отозвался мастер комок, активируя орудие корабля. «Нам некогда ждать помощи. Нужно высадиться на эту станцию», — возразила Джорданна. Используйте спасательную капсулу. Я отвлеку их, пока вы летите к станции, ответил старший джедай, вставая из кресла пилота. Он щелкнул парой переключателей на пульте связи. А еще отправлю дополненный запрос. На этот раз прямо в главный храм на Карусанте и местным подразделением Республиканской коалиции. Стеллан определенно захочет узнать, на что мы здесь наткнулись, но нам срочно нужно подкрепление. «Будем надеяться, что нас услышат», – пробормотала Джорданна. Мастер комок лишь повел бровью. «Вам лучше поторопиться», – проронил он, и Вернестра с Джорданной кивнули, прежде чем поспешить на выход. «В арсенале в оружейном шкафу есть наушные камлинки», – сообщила Джорданна, следуя за Вернестрой к спасательной капсуле. Сердце джедайки стучало, и она не смогла удержаться от попытки связаться с Имри через силу, пока закрепляла камлинк на голове, и поправляла прическу, чтобы волосы не лезли в гарнитуру. Но как Вернестра не старалась, она не смогла ощутить никаких следов присутствия Имри. Она решила, причина в том, что ее подаван до сих пор не пришел в сознание после воздействия нигильского газа. «Держи!» – отвлекла ее Джарданна, достав набор масок и кинув одну джедайке. «Хорошая идея!» – ответила Вернестра, закрепляя маску на голове. Еще не хватало снова надышаться этой лиловой отравой. В этот раз ее не застанут врасплох. Когда девушки достигли спасательной капсулы, Джарданна пропустила ее вперед. «Из меня никудышный пилот», — пояснила она. «Так что ведешь ты». Вернестра ухмыльнулась и прыгнула в кресло пилота. Несмотря на беспокойство о подаванах, она была рада вновь оказаться за штурвалом. Реми втиснулась в капсулу, прежде чем двери закрылись, и сразу же начала нервно мерить шагами пространства. За несколько секунд спасательная капсула включилась, и Вернестра запустила ее, направляя прямиком к вращающейся станции. Лазерный огонь лизнул с щиты капсулы, и Джордана вздохнула. Плакал наш элемент неожиданности. Так, а это у нас что? Она пощелкала тумблерами и засмеялась, когда послышался звук прогревающихся орудий. Две огневые батареи на спасательной капсуле? Мне нравится ход мыслей Грефов. Это уже перебор ответила Вернестра с нескрываемым беспокойством в голосе. «Ну да, но в нашей ситуации он как нельзя кстати». «Готово?» «Да», — отозвалась Мириаланка, резко накренив капсулу влево, чтобы оказаться подальше от катера, совершающего бочку в их сторону. То был лишь один из десятка кораблей, стартовавших с вращающейся станции. Скорее всего, помощь не поспеет вовремя. Они сами по себе. «Мастер комок?» Разберитесь с теми, кто преграждает вам путь к Ангару. Я попытаюсь отвлечь остальных до прибытия подкрепления. И да пребудет с вами сила! Его Камлинг отключился. Мастер джедай сконцентрировал все свое внимание на атакующих звездолетах. Вернестра глубоко вдохнула. Теперь оставалось лишь сосредоточиться на выживании. Катер пошел на второй заход, и Джарданна ответила заградительным огнем который зацепил двигатель троп, взорвав корабль искрами и голубым пламенем. «Как мило с их стороны предоставить нам такую легкую мишень», ухмыльнулась она, когда капсула пролетела мимо обломков. Тупые негилы. Часть осколков другого корабля врезалась в их капсулу, и металл застонал, получив прямой удар прямо в борт. «Давай лучше попробуем держаться подальше от обломков», С некоторой досадой предложила Джарданна, уже прицеливаясь в следующую машину нигилов, что неслась прямо к ним. Это выглядело как прогулочная яхта, которой, не особо стараясь, приторочили детали от грузового корабля. «Как эта штука вообще летает?» – удивилась Вернестера. «Думаю, это все нигильская смекалка. Джорданна дала залп по вражескому кораблю, но тот просто исчез, прежде чем появиться уже позади капсулы». «Они что, только что прыгнули нам в тыл?» спросила Вернестра, и Джорданна грязно выругалась. «Безбашенные ублюдки!» выплюнула она, пока по ним полили сзади. «До станции всего пара километров. Можешь прорваться? Эти пушечки начинают перегреваться, и чем дольше мы тут прохлаждаемся, тем меньше у нас шансов». Джорданна явно права. На панели управления вспыхнули и загудели уже с десяток разных тревожных сигналов, а мощность щитов упала до жалких 15%. Еще одно попадание, и от них мокрого места не останется. У меня идея, сказала Вернестра, щелкая рычажками. Держись! Реми завыла от неудовольствия и прильнула к полу. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие, прокомментировала Джарданна. Летала Вернестра более-менее сносно, а вот в авариях и столкновениях равных ей не было.